рождение. Мне за 30. Страшная паника. 4 марта, суббота. 126 фунтов. Какой смысл было весь февраль сидеть на диете, чтобы в начале марта весить в точности столько же, сколько в начале февраля? Надо прекратить каждый день взвешиваться и считать калории совершенно бессмысленно. Мама превратилась в человека, которого я больше не узнаю. Сегодня утром она ворвалась в мою квартиру, когда я, сгорбившись, сидела в ночной рубашке, мрачно красила ногти на ногах и таращилась на экран, где показывали пустое поле перед началом прямого репортажа со скачек. "Дорогая, можно я ненадолго оставлю это у тебя?" пропела она, сбросив на пол кучу пакетов и направляясь в спальню. Через несколько минут, охваченная легким любопытством, я прошлепала за ней, чтобы посмотреть, что она там делает. Мама сидела перед зеркалом в дорогой комбинации кофейного цвета и красила ресницы, широко раскрыв рот. Необходимость открывать рот в процессе нанесения туши на ресницы — великая и необъяснимая загадка природы. Выглядела она потрясающе. Кожа чистая, волосы блестят. А я взглянула на себя в зеркало. Все же надо было вчера вечером смыть макияж. Кроме того, волосы с одной стороны примялись в голове, а с другой торчали во все стороны, образуя скопление кустиков и рожек. Такое впечатление, что волосы у меня на голове живут своей собственной жизнью. В течение дня они ведут себя очень разумно и ждут, когда я лягу спать. А потом начинают бегать и резвиться, как дети, крича. Так чем же мы теперь займёмся? «Знаешь», — говорила мама легким движением, оставляя капельку Живанши в ложбинке на груди, «все эти годы твой отец столько шума поднимал вокруг счетов и налогов, Как будто все 30 лет это освобождало его от мытья посуды. Счёт был просрочен, так что я решила, чёрт с ним, оплачу сама. Ясное дело, я не смогла в нём разобраться, поэтому позвонила в налоговую службу. Мужчина там разговаривал со мной очень уж властным тоном. «По правде сказать, миссис Джонс, — заявил он, — я просто не понимаю, что именно вас затрудняет. Я говорю». «Послушайте, не могли бы вы сделать всё сами?» Тут он понял, в чём проблема. Задал мне пару вопросов. И через пятнадцать минут всё было в ажуре. «В общем, сегодня я с ним обедаю. Налоговый инспектор, вообрази!» «Что?» — пролепетала я, схватившись за дверной косяк. «А как же Хулио?» «Именно потому, что мы с Хулио друзья». Мне ничего не мешает иметь и других друзей. Мама мило улыбнулась, облачаясь в жёлтый костюм-двойку. Нравится? <толкно> Только что купила. Прекрасный лимонный оттенок, правда? Ладно, мне надо лететь. Мы с ним встречаемся в час пятнадцать в кафетерии в Деббенхэмс. Когда она ушла? Я поела мюсли прямо из пакета и допила остатки вина из холодильника. Я знаю, в чём мамин секрет. Она почувствовала собственную власть. Она имеет власть над папой. Он хочет, чтобы мама вернулась. Она имеет власть над Хулио, над налоговым инспектором. И все чувствуют эту власть и хотят заполучить хотя бы немного. А это делает маму еще более неотразимой. Вот так. И все, что мне нужно сделать, это найти кого-нибудь или что-нибудь, над чем можно иметь власть. И тогда, о боже, у меня нет власти даже над собственными волосами. Мне так плохо. Даниэл всю неделю весело и дружелюбно болтал со мной, даже заигрывал. Но все же не было ни одного намека на то, что все-таки происходит между нами. Как будто это совершенно нормально переспать с одним из коллег, а потом все так и оставить. Работа, которая раньше была просто досадной неприятностью, превратилась в мучительную пытку. Я дико извожусь каждый раз, когда Даниил исчезает на обед или в конце дня надевает пальто и уходит. Куда? С кем? А, с кем? С кем? Кажется, Перпетуя умудрилась свалить всю свою работу на меня и проводит служебное время в длинных телефонных переговорах с Арабеллой или Пиги, обсуждая полмиллионную квартиру в Фулхеме, которую они с Хьюга собираются купить. «Да». «Нет, да, нет, я совершенно согласна. Но вот в чём вопрос. Захочет ли человек платить ещё тридцать тысяч за четвёртую спальню?» а -а -а. В пятницу в 16.15 Шерон позвонила мне на работу. «Ты завтра встречаешься со мной из Джут? «Я растерялась, поскольку надеялась, что перед тем, как уходить, Даниэл пригласит меня куда-нибудь на выходные». «Перезвони мне, если он никуда не пригласит», сухо предложила Шерн после паузы. В 17.45 заметила, как Даниэл с пальто в руках направляется к двери. При, видимо, его несчастного выражения лица, видимо, даже он устыдился, потому что слегка улыбнулся, кивнул в сторону компьютера и выскочил за дверь. Естественно, на экране горела надпись «Вас ожидает сообщение». Нажала кнопку. Послание гласило. «Сообщение для Джонс. Желаю приятных выходных!» Бип-бип, Клифф. В расстроенных чувствах я взяла трубку и набрала номер Шерон. «Во сколько мы завтра встречаемся?» Виновата пробормотала я. «Восемь тридцать. Кафе Руж». не волнуйся мы тебя любим скажи ему чтобы он убрался ко всем чертям запудриватель мозгов два ноль ноль собираюсь последовать совету шезар джуд меня не волнует это сволочь даниэл Эх. меня тошнит о пят марта воскресенье восемь ноль ноль ох «Хочется умереть. Больше никогда в жизни не буду пить. Ни за что. 8.30. О -о -о -о -о. Кажется, я смогла бы поесть чипсов. 11.30. Дико хочу пить. Но, по-моему, лучше не открывать глаза и не менять положение головы на подушке». чтобы не растревожить сложные механизмы и фейерверки, которые устраиваются там внутри. Полдень. Да, мы неплохо повеселились. Но я очень смущена относительно совета, относительно Даниэла. Сначала нам пришлось обсудить проблему джут с подлецом Ричардом. поскольку она у нее посерьезнее, ведь они встречаются уже восемнадцать месяцев, а не просто разок переспали. Так что я терпеливо ждала, пока не настала моя очередь подробно изложить последнюю главу истории с Даниэлом. Единогласный начальный вердикт был таков. «Чертов запудриватель мозгов!» «Однако Джуд познакомила нас с любопытной концепцией мужского времени, представленной в фильме «Без понятия», а именно «Пять дней». «Семь» вставила я, в течение которых новые отношения после секса находятся в подвешенном состоянии. Мужским особям не кажутся мучительными. Для них это просто нормальный период охлаждения, когда они собираются с мыслями перед тем, как продолжить». Даниэлу, доказывала Джуд, приходится беспокоиться о ходе дел на работе и так далее и тому подобное, поэтому надо дать ему шанс вести себя дружелюбно и кокетливо и убедить его в том, что я доверяю ему и не собираюсь становиться требовательной и устраивать сцены. При этих словах Шерон чуть не сплюнула в тертый пармезан и заявила, что оставлять женщину после секса в полной неизвестности на два выходных подряд негуманно. и что это ужасающее злоупотребление доверием, и что я должна сказать ему всё, что я о нём думаю. Хм. Ладно, ещё немного посплю. 14.00. «Только что с победой вернулась из героической экспедиции вниз за газетами и стаканом воды». Прямо чувствую, как живительная влага прозрачным потоком струится в ту часть головы, где она больше всего необходима. Хотя, если подумать, я не уверена, может ли вода на самом деле попасть в голову. Возможно, она проникает туда через кровеносную систему. А может, поскольку похмелье вызвано обезвоживанием организма, Вода всасывается в мозг через капилляры. 14.15. Нашла в газете заметку о том, как двухлетние дети проходят тесты, чтобы поступить в ясли. И прямо подскочила. Меня же ждут на детском празднике в честь дня рождения моего крестника Харри. 18.00. Когда я неслась к Магде на головокружительной скорости по серому промокшему под дождем Лондону, мне казалось, что я умираю. Остановилась у Отерстоуна, чтобы купить подарки. У меня сердце стыло при мысли, что сейчас я опоздаю, и меня в таком ужасном состоянии окружат дамы-домохозяйки и их конкурирующее потомство». Магда, которая когда-то работала агентом по продаже сырья, теперь привирает по поводу возраста своего Харри, чтобы он казался более продвинутым ребёнком, чем есть на самом деле. Даже само зачатие происходило в атмосфере жёсткой конкуренции. Магда пыталась принимать раз в восемь больше фолиевой кислоты и минералов, чем другие. Роды были великолепны. Магда несколько месяцев сообщала всем, что собирается родить ребенка естественным способом. А через десять минут после начала родов уже вопила. «Принеси же мне лекарство, жирная корова!» а, Праздник проходил по кошмарному сценарию. Я плюс полная комната могучих матерей, у одной из которых ребенку было четыре недели. «Ой, какой миленький!» — проворковала Сара Делайл. А затем неожиданно выпалила — а как он прошел эйджипр я не знаю зачем придумали эти тесты для двухлетних детей эйджипр они должны пройти за две минуты Два года назад Магда попала в просак, когда на одном из обедов похвасталась, будто хари при тестировании набрал 10 баллов, на что одна гостья, которая случайно оказалась медсестрой, заметила, что в вышивал высший 9. Магда, однако, не успокоилась и начала похваляться, что ее сын — дефекционный вундеркинд. вызвав поединок между мамашами. В результате детишки, которых по возрасту надо было заворачивать в резиновые пеленки, копошились кругом практически без штанов. «Я не пробыла там у десяти минут, а на ковре было уже три кучки». Развернулся забавный с виду, но возбуждающий диспут по поводу авторства этих кучек. Он закончился яростным срыванием с малышей пеленок и немедленно переродился в новое состязание — сравнивание размеров гениталий у мальчиков и, соответственно, у мужей. Тут ничего нельзя поделать. Это наследственность. У Косма ведь нет проблем с этим, правда? Думала, у меня раскулится голова. В конце концов извинилась и поехала домой, поздравляя себя с тем, что у меня нет ни мужа, ни детей. 6 марта. «Понедельник. 11.00. Офис. Совершенно измотано. Вчера вечером я принимала прекрасную горячую ванну с маслом герани и водкой с тоником, когда раздался звонок в дверь. На пороге стояла мама вся в слезах. Мне понадобилось некоторое время, чтобы установить, в чем дело». а она пока металась по кухне, исторгая еще более обильные потоки слез и заявляя, что не хочет говорить об этом. Я уже начала подозревать, что ее омолаживающая сексуальная сила растаяла, как снежный ком, и папа, Хулию и налоговый инспектор одновременно потеряли к ней всякий интерес. Но нет, мама просто заразилась синдромом нереализованных возможностей. «Я чувствую себя, как стрекоза, которую лето красное пропела», призналась она, в ту же секунду, как поняла, что я уже начинаю утрачивать интерес к её истерике. Настала зима моей жизни, а я ничего не добилась для себя. Я уже собиралась заметить, что при потенциальных партнёрах, бегающих за ней, плюс половина дома и пенсии, это не то, чтобы совсем ничего, но прикусила язык. «Я хочу карьеру!» – объявила мама. И кто-то ужасный и злобный во мне обрадовался. Потому что у меня есть карьера. Ну, хотя бы работа. Я стрекоза, которая собирает большую кучу травы или мух или что там еще стрекозы заготавливают к зиме. Пусть даже у меня и нет мужчины. В конце концов, мне удалось успокоить маму, позволив ей проинспектировать мой гардероб. покритиковать мою одежду и объяснить, почему мне надо покупать все в Эйгере или Country Casuals. Это сработало, и мама настолько восстановила форму, что вполне была способна позвонить Хулио и договориться с ним о встрече за вечерней чашечкой чая. Когда она ушла, был уже одиннадцатый час. Поэтому я сразу позвонила Тому, сообщила кошмарную новость о том, что Даниэл на выходные не позвонил, и спросила его мнение по поводу противоречивых советов Шерон и Джуд. Том сказал, что не надо слушать никого из них, не флиртовать, не читать нотации, а просто быть гордой, холодной, профессиональной снежной королевой». Мужчина, уверяет Том, представляет себя на своего рода сексуальной лестнице. Причем все женщины находятся либо внизу, либо над ним. Если женщина внизу, то есть мечтает спать с ним, страстно его любит, тогда он не желает быть членом ее клуба. Подобный способ мышления невероятно меня расстраивает. Но Том говорит, что не надо быть наивной. И если я действительно люблю Дуниэлла и хочу завоевать его сердце, мне необходимо игнорировать его, быть с ним как можно холоднее. и держаться на расстоянии. В полночь, наконец, легла спать, совершенно запутавшись, но ночью меня три раза будил телефон. Звонил папа. «Когда тебя кто-то любит, это как будто твое сердце завернуто в одеяло», жаловался он. А потом, когда его сдергивают, и папа расплакался. Он звонил из бабушкиной квартиры в конце сада Олкенбери, где живет, как он сам с надеждой говорит, «пока все не утрясется». Я вдруг начинаю осознавать, что все изменилось. И теперь я забочусь о своих родителях, а они обо мне. Мне кажется, это неестественно и неправильно. Все-таки не настолько же я стара. 6 марта, понедельник. 124 фунта. Очень-очень хорошо. Я поняла. Секрет похудения состоит в том, «Чтобы не взвешиваться, могу официально подтвердить, что в наши дни путь к сердцу мужчины лежит не через красоту, пищу, секс или хороший характер, а исключительно через способность показать, что он не очень-то тебе и нужен. Весь день на работе не обращала на Даниэла совершенно никакого внимания и делала вид, что занята. Постарайтесь не смеяться». Надпись «Вас ожидает сообщение» загоралась постоянно, но я лишь вздыхала и встряхивала волосами, делая вид, что я совершенно неотразимая и важная персона, у которой нет ни минуты свободного времени. К концу дня я поняла, что тактика срабатывает. Это было похоже на чудо в школьной лаборатории по химии. Фосфор, лакмусовый тест или что-то подобное. Даниэл. то и дело пристально смотрел на меня и бросал в мою сторону многозначительные взгляды. В конце концов, когда Перпетая ушла, он прошел мимо моего стола, остановился на мгновение и пробормотал. «Ты поразительное создание, Джонс. Почему ты не обращаешь на меня внимания?» В порыве радости и любви я чуть не выложила всю эту историю с противоречивыми теориями Тома, Джут и Шезар, но небеса меня хранили, И зазвонил телефон. «Я с извиняющимся видом!» Закатила глаза, взяла трубку и тут ворвалась Перпетуя, смахнула своим задом кучу гранок с моего стола и прогудела. «А, Даниэл! Вот что!» И она увлекла его за собой, что было большой удачей, так как звонил Том. И он говорил, что мне надо продолжать это представление со Снежной Королевой. А еще он продиктовал мне мантру, которую я должна повторять, если почувствую, что воля моя слабеет. Гордая, неприступная Снежная Королева. Гордая, неприступная Снежная Королева. 7 марта, вторник. 130, 128, 131 фунт. Порции алкоголя ноль. 20 сигарет, калорий 1500, лотерейных билетов 6. Плохо. 9.00. Вот тебе раз. Как я могла набрать 3 фунта за половину ночи? Когда я ложилась спать, было 130 фунтов. В 4 утра 128. А когда проснулась, 131. Я могу понять, когда человек ночью худеет. Жир может испаряться или выходить из организма в туалете. Но как он может потолстеть? Может быть, пища вступает в химическую реакцию с другой пищей, ее плотность и объем удваиваются, а затем она превращается в еще более тяжелый плотный жир. И я не выгляжу потолстевшей, могу застегнуть пуговицу, хотя, к сожалению, не молнию на джинсах, которые носила в восемьдесят девятом году. Так может мое тело стало меньше, но плотнее? Все это папахивает женским бодибилдингом и вызывает у меня странные неприятные чувства. Набрала номер Джуд и пожаловалась ей на провал своей диеты. Она советует честно записывать все, что я ем, и проверять, придерживаюсь ли я диеты. Завтрак: горячая булочка. Диета по Скарсдейлу – легкая вариация на тему точно дозированного подсушенного кусочка с хлеба с отрубями. М -м, батончик Марс. Диета по Скарсдейлу. Легкая вариация на тему точно дозированной половинки грейпфрута. Второй завтрак. Два банана, две груши. Переиграла на фруктовую диету, поскольку очень голодная. Не выдержу морковный завтрак по Скарсдейлу. Апельсиновый сок в пакете. Антицеллюлитная сырая диета. Ланч. Картошка. Вегетарианская диета по Скарсдейлу и хумус. Травяная диета прекрасно сочетается с печёной картошкой, потому что там тоже крахмал. А оба завтрака были щелочными, не считая булочки и Марса, небольшое отклонение. Ужин. Четыре стакана вина. Рыба и чипсы диета по Скарсделлу и травяная диета формируют протеин. Порция тирамису таблерон. Объелась. Я поняла. что слишком просто приспособить диету ко всему, чего бы тебе не захотелось. И еще. Диеты разрабатываются не для того, чтобы их подбирать и смешивать, а для того, чтобы выбрать одну и придерживаться ее. И именно это я собираюсь сделать после того, как съем этот шоколадный круассан. 14 марта, вторник. Бедствие, полное бедствие. Опьянённая успехом теории Тома о «Снежной королеве», я начала несколько смещаться в сторону теории Джуд и снова стала посылать Даниэлу сообщение, чтобы убедить его в том, что я доверяю ему и не собираюсь становиться требовательной и устраивать сцены. К полудню тактика «Снежной королевы» в сочетании с идеологией книги «Все мужчины с Марса, все женщины с Венеры» привела к такому успеху, что Даниэл подошел прямо ко мне, когда я стояла у кофейного автомата, и спросил. «Ты поедешь со мной в Прагу на следующие выходные?» «Что?» «Так-так-так, mm -hmm. э -э ты имеешь в виду выходные после этих?» Да." Следующие выходные, — повторил он отчетливо и немного свысока, как будто учил меня говорить по-английски. да, конечно, просияла я в восторге, забыв о снежной мантре. А, следующее, о чем Даниил спросил меня, подойдя к моему столу, было не пойду ли я с ним за угол на ланч. Мы договорились встретиться на улице, чтобы никто ничего не заподозрил. Все было волнительно и интригующе, пока он не объявил, когда мы подходили к пабу. — Послушай, Бридж, мне очень неудобно. Я полный идиот. — Что-что? — переспросила я, тут же вспомнив маму и засомневавшись. Может быть, стоило сказать «извини»? — С Прагой на следующие выходные ничего не получится. Не знаю, о чем только я думал, но, возможно, мы поедем туда в следующий раз. В голове у меня завыла сирена, и вспыхнула огромная неоновая надпись с физиономией в центре — запудривание мозгов, запудривание мозгов. Я просто приросла к тротуару, уставившись на Даниэла. Что случилось, поинтересовался он, явно забавляясь. «Я сыта по горло, рассверепела я. Я же ясно тебе объяснила в первый раз, когда ты пытался стянуть с меня юбку, что меня не интересует запудривание мозгов. С твоей стороны было свинством продолжать флиртовать со мной, переспать со мной, а потом даже не позвонить и делать вид, что ничего не случилось. Зачем, интересно, ты пригласил меня в Прагу? Хотел убедиться, что при желании со мной еще можно переспать?» «Как будто мы на этой самой лестнице!» «На лестнице бридж?» — удивился Даниэль. «Что еще за лестница?» «Заткнись!» — сердито крикнула я. «У тебя семь пятниц на неделе. Либо встречайся со мной легально и деликатно со мной обращайся, либо оставь меня в покое. Я уже сказала, меня не интересует запудривание мозгов». «Да что с тобой на этой неделе? Сначала ты полностью меня игнорируешь, как девушка из Гитлер-Югенда». Потом превращаешься в неотразимую сексуальную кошечку, смотришь на меня поверх компьютера таким взглядом, который говорит, не просто пойдем в постель, а прямо-таки иди сюда. А теперь ты у нас Маргарет Тэтчер. Мы пронзительно смотрели друг на друга, как два африканских зверя перед схваткой в телепрограмме о животных. Затем вдруг Даниэл резко развернулся и вошел в паб. А я пораженно поплелась обратно в офис, нырнула в туалетную комнату, Заперлась там, уселась и тупо уставилась на дверь одним глазом. О, Боже! 17.00. И я чудесно очень довольна собой. После работы участвовала в чрезвычайной встрече на высшем уровне с Шерон, Жуд и Томом. Все они были в восторге от того, как закончился наш с Даниэлом разговор. Причем каждый был убежден, будто мне помогли именно его советы. А еще Джуд слышала по радио об исследовании, которое показывает, что к концу тысячелетия каждая третья семья будет состоять из одного человека. Так что, в конце концов, мы уже больше не считаемся трагическими уродами. Шерон расхохоталась и заявила. Каждая третья, да скорее девять из десяти. Шерон утверждает, что мужчины, присутствующие, то есть в том, естественно, исключаются, так катастрофично примитивны, что скоро женщины будут держать их дома, как домашних животных, только для секса. И, судя по всему, их нельзя будет считать полноценными обитателями дома, поскольку они будут жить снаружи, в будках. И все же я чувствую, что у меня не хватает сил. Ужасно. Но, надо будет еще немного почитать ответный удар сьюзен илиюди пять ноль ноль о боже как же я несчастна из за Даниэла. я люблю его 15 марта среда сто двадцать шесть фунтов порций алкоголя пять позор моча сатаны сигарет четырнадцать сатанинский дым в день рождения брошу калорий тысяча семьсот девяносто пять Ух... Проснулась в ужасном настроении. В довершении всего, до дня рождения, осталось всего две недели. И тогда мне придется лицом к лицу столкнуться с тем фактом, что прошел еще год, и все, кроме меня, превратились в самодовольных женатиков, плодят детей направо и налево, шляп-шляп-шляп, зарабатывают сотни тысяч фунтов и вхожи в лучшие дома, пока я без руля и без витрил. И без бойфренда преуспеваю в завязывании неконструктивных отношений и тону в профессиональной рутине. Часто ловлю себя на том, что исследую лицо в зеркале, отыскивая морщинки, и с ужасом вижу. Привет! Выясняю возраст известных людей в отчаянных поисках примеров для подражания. Джейн Сеймур, 42 года. Борюсь с постоянным страхом, что в один прекрасный день, неожиданно, без всякого предупреждения, на мне окажется необъятное кремпленовое платье, в руках огромная сумка, на голове крутой перманент, а лицо съежится, как в спецэффекте из мультика, и все так и останется. Ох, усиленно пытаюсь сконцентрироваться на Голди Хоун и Сьюзен Сэренден. Я еще не могу решить, как мне отмечать день рождения. Размеры квартиры... И банковский баланс <смех>, не позволяет устроить настоящую вечеринку. Может быть, просто ужин? Но тогда придется весь день рождения горбатиться на кухне, и к моменту прихода гостей я их уже буду ненавидеть. Можно все вместе пойти куда-нибудь, но тогда будет очень неудобно просить каждого заплатить по счету. эгоистично перекладывать на других расходы на дорогой и скучный ужин только лишь, чтобы отметить свой день рождения. И все же я не могу позволить себе заплатить за всех. О, Боже! Что делать? Лучше бы я вообще не рождалась, а просто начала существовать, например, так, хотя и не совсем как Иисус. И тогда мне не пришлось бы праздновать день рождения. Сочувствую Иисусу. Как же он должен смущаться и, наверное, смущается из-за того, что вот уже два тысячелетия люди на огромных территориях земного шара обязаны отмечать его день рождения. Mm. Полночь. У меня очень хорошая идея по поводу дня рождения. Приглашу всех на коктейль. Например, Манхэттен. Тогда я смогу проявить что-то типа гостеприимства хозяйки из высшего света. А если гости захотят потом поужинать, что ж, пусть делают это сами. Вообще-то я точно не знаю, что такое Манхэттен. Ну, можно, наверное, купить книгу про коктейли. Хотя, по правде сказать, вряд ли я это сделаю. 16 марта, четверг. 127 фунтов. Порции алкоголя 2, сигарет 3. Очень хорошо. калорий 2140. Но в основном фрукты. Минут, потраченных на составление списка гостей, 237. Плохо. Я Шезер, Джут, Подлец Ричард, Том Джером, Майкл, Магда Джереми, Саймон, ребека мартин смертная тоска они Джанна, джона даниэл перпеты их, их юга ох нет ох, нет что же мне делать 17 марта пятница только что позвонил том и рассудил благоразумно это твой день рождения и ты должна пригласить только тех кого хочешь и никого больше Итак, вот кого я приглашаю шезер джут том «Магда и Джереми. И сама готовлю для них ужин». Перезвонила Тому и рассказала ему о своих планах. Он же немедленно спросил. «И Джером?» «Что? И Джером?» «Я думала, мы договорились. Я приглашу только тех, кого я, я запнулась, сообразив, что если скажу «хочу», это будет означать, что я не хочу, то есть не люблю невыносимого и очень много о себе возомнившего друга Тома». А, -а, а Я лихорадочно пыталась поправить положение. «Ты имеешь в виду своего Джерома?» «Конечно! Джером приглашён. вот глупый, да!» а, -а, -а, -а, «А как ты считаешь, ничего, если я не позову под лица Ричарда?» «Эту противную зазнайку Уони, хотя она и приглашала меня на прошлой неделе на свой день рождения?» «Она и не узнает?» Когда я сообщила Джуд, кого пригласила, она оживилась. «Ага! Так мы придем со своими половинами?» И это означало, подлец Ричард, а теперь, когда нас уже не четверо, мне придется позвать и Майкла. Ну что ж, девятерых хватит, десять, этого хватит точно. Следующей позвонила Шэрон. Надеюсь, я тебя не подставила. Я только что встретила Ребекку и спросила, придет ли она на твой день рождения. А она, кажется, сильно обиделась. Ох, нет, теперь придется пригласить Ребекку и Мартина смертную тоску. Но это означает, что надо звать еще и Джану. Черт, черт, я уже всем сказала, что буду готовить сама. И теперь не могу вдруг объявить, что мы идем в ресторан. Иначе выставлю себя как не только ленивую, но и жадную. О, боже. Только что пришла домой и прослушала на автоответчике холодные обиженные сообщения за знаки ООНИ. Мы с мы хотим спросить, что бы ты хотела получить на день рождения в этом году. Не могла бы ты нам перезвонить? Ясно. В день рождения мне предстоит готовить стол на 16 человек. 18 марта, суббота. 125 фунтов. Порции алкоголя 4 хватит. Сигарет 23. Очень-очень плохо, особенно за 2 часа. Калорий. Три тысячи восемьсот двадцать семь. Отвратительно. Четырнадцать ноль ноль. как раз то, что мне нужно. Мама ворвалась в мою квартиру. стрекозиный кризис, произошедший на прошлой неделе, чудесным образом позабыт. Ради всех святых, дорогая, тяжело дыша, мама устремилась по направлению к кухне. Что с тобой? У тебя плохая неделя? Ты выглядишь ужасно. Ты выглядишь лет на девяносто. «Ладно, знаешь что, дорогая?» Она обернулась, а потом взглянула на меня, искрясь, словно Ширли Темпл, готовая привычно отбивать чечетку. «Что?» – раздраженно пробормотала я. «Я получила работу ведущей на телевидении, а я иду по магазинам». 19 марта, воскресенье. 124 фунта порции алкоголя 3 Сигарет 10, калорий 2465, но главным образом шоколад. Ура! Совершенно новый, отличный план по проведению дня рождения. Мы с Джуд болтали о книге, которую она читала, про праздники и обычаи в примитивных культурах. Теперь я счастлива и безмятежна. До меня дошло. «Я рассуждала поверхностно и неверно, когда считала, что квартира слишком мала для девятнадцати человек, что нельзя весь свой день рождения торчать на кухне, и что было бы гораздо лучше, если бы я шикарно оделась и меня пригласил в дорогой ресторан какой-нибудь секс-бог с огромной золотой кредитной карточкой». Вместо этого... Я буду рассматривать своих друзей как многочисленную и теплую африканскую и, или, может быть, турецкую семью. В нашей культуре слишком много внимания уделяется внешности, возрасту и общественному статусу. А единственное, что на самом деле имеет значение – это любовь. Эти 19 человек – мои друзья. Они хотят прийти в мой дом для того, чтобы отметить праздник в теплой дружеской обстановке, поесть простой домашней пищи, а не для того, чтобы оценить мои способности и возможности. Я приготовлю для них картофельную запеканку с мясом – традиционное английское домашнее блюдо. Это будет чудесный сердечный этнический семейный праздник в стиле стран третьего мира. 20 марта, понедельник. 126 фунтов. Порций алкоголя 4. Пытаюсь настроиться. Сигарет 27. Ну, сегодня последний день, завязываю. Калорий 2455. Решила подать запеканку с бельгийским салатом и с фарелли горил с цикорием, а еще приготовить лардон из сыра ракфор и жареную чориза, чтобы добавить модный штрих. Никогда раньше не делала чориза, но уверена, что это не трудно. Затем пойдет суфле с ликером гран морние. Не могу дождаться дня рождения. Думаю, я заслужу славы прекрасной хозяйки и кулинарки. 21 марта, вторник. 126 фунтов, порция алкоголя 9, сигарет 42, калории 4295. Ну, если перебрать не в день рождения, то когда? 18.30. Больше не могу. Только что наступила. Новыми замшевыми туфлями на каблуках. Из пьер в миску с картофельным пюре. Забыв, что вся кухня, включая и пол, составлена посудой с картошкой и фаршем. Ой, уже половина седьмого, а мне надо еще сгонять в Каленс за продуктами для суфле с гранмарнией и другими вещами, которые я забыла купить. О боже, вдруг вспомнила, что, кажется, оставила на раковине тюбик с контрацептивным кремом. Ещё надо спрятать банки, из украшенные сомнительными рисунками с белочками, и поздравительную открытку от Джемми, на которой красуется овца говорящая. «С днём рождения! Угадай, кто ты!» На обратной стороне подпись «На лужочке это ты!» План работы. Восемнадцать тридцать, бегу в магазин. Восемнадцать сорок пять, возвращаюсь со всеми забытыми продуктами. 18.45, 19.00, смешиваю пюре с фаршем и ставлю в духовку. О, боже, надеюсь, все будет в порядке. 19.00, 19.05, готовлю суфле с Гран-Марнье. Вообще-то попробую гран прямо сейчас. В конце концов, у меня сегодня день рождения. 19.05, 19.10. Гран-Марнье великолепен. Проверяю, нет ли на тарелках и столовых приборах предательских неряшливых разводов. Красиво расставляю и раскладываю их на столе веером. О, еще надо купить салфетки или маленькие полотенца. Не могу запомнить, как принято. 19.10, 19.20. Быстро прибираюсь и раздвигаю мебель к стенам. Девятнадцать двадцать, девятнадцать тридцать. Готовлю сырно-жирно-жареную чуриза. В результате остается полчаса, чтобы привести себя в порядок. И нечего паниковать. Надо покурить. Ой, четверть седьмого. Как это получилось? девятнадцать пятнадцать. Только что вернулась из магазина и сообразила, что забыла масло. 19.35, чёрт, чёрт, чёрт, запеканка до сих пор расставлена по всей кухне, а я всё ещё не помыла голову. 19.40, о боже, полезла за молоком и поняла, что оставила пакет в магазине. Там ещё были яйца, это означает, о боже, и оливковое масло. И так я не могу приготовить чуриза. 19.40, думаю, лучше всего будет принять ванну с бокалом шампанского и собраться... Если я, по крайней мере, буду хорошо выглядеть, смогу договориться и доготовить, когда гости уже съедутся, и, может быть, уговорю Тома сгонять за недостающими ингредиентами. Девятнадцать пятьдесят пять. Звонок. Я в трусиках и лифчике, волосы мокрые, запеканка кругом на полу. Неожиданно начинаю ненавидеть гостей. Я два дня провела в адском труде, а теперь они завалятся... «Требуя пищи, как голодные птенцы, хочется открыть дверь и крикнуть! Убирайтесь все к чертовой матери!» Два ноль ноль. Я очень взволнована. За дверью оказались Магда, Том, Шезар и Джуд с бутылкой шампанского. Они предложили поторопиться и быстро собираться. Пока я сушила волосы и одевалась, они убрались на кухне и выбросили запеканку. Выяснилось, что Магда заказала большой стол в ресторане 192 и всех предупредила, чтобы ехали туда, а не ко мне, так что они ждут там с подарками и собираются оплатить мой обед. Магда пояснила, что у них возникло странное, почти призрачное шестое чувство, будто суфле с гран-марнье и жареный лардон не сработает. Обожаю своих друзей. Они гораздо лучше, чем большая турецкая семья с дурацкими шарфиками на головах. Верно, на следующий год доукомплектую да, свои планы и прибавлю следующее. Что я должна сделать? Прекратить нервничать и всего бояться. Чего я делать не должна? Спать с Даниэлом Кливером и вообще обращать на него внимание.